Глава четвертая. Самый высокий джин скользит вперед на клубах черного дыма. Я слышу плеск воды. Меня продирает ознобом похлеще, чем любой ночью в пустыне. «Прочь!» — шипит джин сквозь свой ветра. «Беги!» — говорю я о мире. А она впивается ногтями в мою ладонь, продолжая глазеть на джина снизу вверх. Невозможно сказать, сколько их — Они все мерцают, двоятся, рассеиваются и вновь сплетаются. Постоянен лишь тот, что по центру, и плывет к нам. Я разжимаю пальцы Амиры и толкаю ее в сторону. «Беги! Сейчас же!» Она моргает несколько раз и спешит спрятаться за ближайшим выступом скалы. «Вам здесь не место», — продолжает Джин. Я достаю кинжал из ножен, пристегнутых к бедру, с помощью которого могу направлять силу. Гладкая рукоять, булатная сталь, драгоценная семейная реликвия, которую подарила мне тетушка, когда я примкнула к щитам и была посвящена в Орден Чародеев. А еще идеальное оружие против джинов, больше всего страшащихся именно стали. Обнажая клинок, я взываю к волшебству мисры. Выпив утром полную чашку, я чувствую, как оно с готовностью разливается по венам. Кинжал озаряется бело-голубым, вытягивается длинным мечом. Я направляю его на Джина. Уходи или прими гибель от моих рук. Злобный смех твари прокатывается по моей спине, вызывая мурашки. Это мы еще посмотрим, произносит главный Джин. Он вскидывает сотканную из дыма руку, и она обращается твердым копьем. Таким острым, что ему достаточно едва скользнуть по горлу, и я расстанусь с жизнью. Уклоняюсь влево. Копье пронзает плащ и рвет его в клочья. Джин отдергивает орудие, пристально меня рассматривая. Время замедляет бег. Ждет, почти затаив дыхание, в удлиняющейся тени неизвестности. А затем выдыхает. Джины обрушиваются на меня потоком дыма. Один замахивается копьем целя в грудь. Пригибаюсь, и оно рассекает воздух у меня над головой. Вспрыгиваю, вонзаю меч в тело Джина, и струйки дыма разлетаются в стороны, как испуганные рыбешки. Крик Джина отдается в голове, и та пульсирует болью, будто вот-вот расколется от давления. Вдалеке стонет Амира. На меня бросается еще один, широко поднимая что-то вроде клешни. Уклоняюсь от удара, замахиваюсь от плеча и отсекаю джину голову. Из обрубка шеи брыжет чернильно черная кровь, и существо рассыпается в прах. Из дыма выступает все больше и больше джинов, сплошь насмешливые взгляды и раскатистый хохот. Я прожигаю их насквозь, а они все наступают, эти хищные вредители, кишащие во тьме вокруг факела. «Клинок продолжения меня». Я владею им как собственными конечностями. Он становится древковым орудием, когда мне нужно ударить по кругу, обращается кинжалом, когда враг рядом. Он пронзает, как копье и рубит, как меч. Джинны валятся пеплом к моим ногам. Используя силу, я чувствую себя цельной, совершенной, будто в остальное время состою из разрозненных осколков. И волшебство — единственное, что способно их склеить. Мисра течет во мне. Волшебство вспыхивает ярче, когда лезвие меняется, и затихает, постепенно расходуясь. Я изливаю в битве ярость. Вот все, что я делаю с тех пор, как сгинул Афер. Ожесточаю сердце, пока во мне не останется больше стали, чем плоти. С боем прорываюсь прочь от ужасных непреодолимых чувств, от злого страха, что старший брат бросил меня, По причинам, которые я, по его мнению, знать недостойно. Джин кричит: Горы содрогаются стоном, каменные стены продирают множеством трещин. Из моего носа сочится теплая кровь, стекает из ушей. Я сражаю джина, рассеивая дым перед глазами, поворачиваюсь, готовая встретить следующего, но остается лишь главарь, и он бьет меня по руке. Ее обжигает жестокой болью. Пальцы сводят судорога, и я роняю меч. Джин вытягивает уродливую конечность и пинает клинок в сторону. «Нет!» — вопит Амира из укрытия. «Прекрати! Не тронь ее. «Ты не пройдешь гроза джинов!» — говорит он. «Так ты обо мне слышал?» Мой полуторник валяется на песке в нескольких метрах. Я не поднимаю руки, но вытягиваю ладонь, мысленно взывая к клинку, словно к потерянной части себя. Я есть я, но я есть и клинок тоже, и оба аспекта стремятся воссоединиться. Джин поднимает нацеленный мне в сердце шип. Молва о твоей жестокости разошлась далеко и о смерти разойдется. Однажды, Сажу я сквозь зубы, ведь всему живому надлежит умереть. Меч сдвигается, медленно переворачиваясь, рукоять отрывается от песка. Я вскидываю руку, меч пролетев по воздуху, прыгает мне в ладонь. Но не сегодня. Рычащий джин бьет шипом, уворачиваюсь и вонзаю сверкающий клинок ему в грудь. Джин кричит, оседает, срезанный шелковой занавесью, и сливает кучкой пепла. Ветер перестает выть. Песок и камешки осыпают меня дождем дымкой. Я обращаю меч кинжалом и возвращаю в ножны. Падаю на четвереньки, и ко мне подбегает Амира. Никогда не видела ничего столь потрясающего. Если бы не ты, я бы уже погибла. По моему лицу льется пот, капает на песок меж пальцами, собираясь крошечными лужицами. К нему примешиваются алая капля, затем другая. Амира целует меня в лоб, обнимая так крепко, что сердце вот-вот выскочит наружу через рот. Я не жалуюсь. Сестра впервые за долгие месяцы проявила ко мне столько чувств. «Ну точно, гроза джинов! Даже этот знал, кто ты такая. Ранена?» Амира смахивает каштановые пряди, выбившиеся из моей косы, затем осматривает меня, как целительница, поджав губы и нахмурив брови, заглядывает в гудящие уши, затем в окровавленный нос. Я в порядке. Стягиваю с руки перчатку. Кожа уже пошла волдырями. Амира коротко вдыхает. Выглядит жутко. Сейчас. Она достает из сумки флягу, И льет на воспаленную кожу воду. Я морщусь, но благодарно жду, когда сестра закончит. Спасибо, бормочу я. Амира принимается стирать с моего лица кровь шарфом, пытаясь поймать мой взгляд. Как думаешь, почему Раад сюда примчался и как вошел, что на него не напали эти твари? Я поднимаюсь на ноги. Не знаю, но хочу выяснить. Мы ныряем в арку, во внутренний двор. Рад, все стоит у пруда, наблюдая, как Амира утакается носом в открытую чашу почтовой башенки. Сестра отшатывается. Я чуяла эту смесь благовоний раньше, в комнате афера. Я же не ошиблась. Мимолетный вдох, и я готова подтвердить ее подозрение. Не ошиблась бормочу я, наклонившись, чтобы изучить сгоревшие угли у подножья башенки. «И смотри, смотри!» Обнаружив неподалеку от башенки стул, Амира подбирает что-то из груды на песке рядом с ним. Я узнаю блеклые завитки в ладони сестры. Древесная стружка. Неужели мне не чудится? В свободное время Афер часто вырезал фигурки, а потом дарил их нам по особым случаям. «Дома у меня есть одна, маленький лев, совсем как живой, и я засунула его в нижний ящик своего комода, потому что мне невыносимо на него смотреть». Даже отдыхая, Афер занимался каким-нибудь делом. Сидел на задней веранде по вечерам и вытесывал зверя, которого увидел на вылазке. Вьющиеся пряди падали на глаза. Пальцы ловко управлялись срезцом. Брат с любовью вкладывал в творение всю душу. За несколько месяцев до исчезновения он много раз ненадолго выбирался на охоту. Или, может, это был всего лишь предлог, чтобы скрыть визиты сюда? Перевожу взгляд со стула на башенку и обратно, вызывая в мыслях образ брата. Он сидел здесь и вырезал фигурки в ожидании почтового сокола. Но что мешало ему это делать в калии? Вероятно, не хотел, чтобы кто-нибудь узнал про письма. Я направляюсь к серебряному фонарю, что стоит на песке у главной арки. Позади меня Амира треплет гриву Раада. «Ты нас привел сюда, правда? Эй, Имани, что ты делаешь? У тебя там в сумке не найдется трутницы?» Амира подбегает, вкладывает мне в ладонь коробочку... Бросает взгляд через моё плечо на вход. «Ты правда думаешь, Афер туда отправился?» Я зажигаю фонарь от спички, поднимаю его над головой. Узнать наверняка можно лишь одним путем. Мы ступаем в широкий коридор. Свет струится по сводчатому потолку, открывая узоры финиковых пальм и пучков тростника. На стенах, выгравированные выцветшие пейзажи Сахира — луга, горы, море дюн. Коридор ведет в зал, но его потолок и стены окутаны тьмой, создавая ощущение, будто мы оказались в непостижимо большом пространстве. Каменные плиты у ног усеяны обломками разбитых колонн. Я осторожно пробираюсь между ними, осматривая тот малый пятачок, что освещает фонарь. Мне здесь не нравится, шепчет Амира. Мне тоже. Разум умоляет остановиться, но я все иду. Нечто более сильное, нежели разум, гонит меня вперед. Чутье, то самое, что не давало мне спать множество долгих ночей с тех пор, как сгинул Афер. Мысли. Неужели все и правда кончено? Теперь я чувствую. Нет. Еще несколько мгновений осторожного шарканья, и свет падает на спальный мешок, пустой кувшин для воды и деревянный сундук на ковре у основания неповрежденной колонны. Перед глазами все дергается, когда мы, подкравшись, опускаемся на ковер на колени. Волокна испускают запах яблочной шиши, песка, дерева, а ахает. Сноска. Шиша. Кальян. «Здесь был Афер», — восклицает она, проводя пальцами по ковру. Я тяну смесь меланхоличными вдохами. Тот же аромат пропитал одеяло и подушки Афера, его туники и шальвары, которые все еще висят, в шкафу, дома, в комнате, где никто не смеет ничего потревожить. В комнате, где остановилось время в день похорон, когда баба закрыл дверь и больше никто ее не открывал. Я представляю лицо Афера и его улыбку яснее, чем когда-либо за последний год. Ласковые карие глаза с крапинками янтаря, с вечно сияющим в них солнцем. Соболиные брови, едва ли не вечно приподнятые в удивлении. Озорную ухмылку, игравшую на губах брата, когда он подтрунивал над бабой. Баба души в нем не чаял. Этот всегда серьезный мужчина — Отзывался на лукавые насмешки сына лишь раскатистым хохотом. Но я не только вижу лицо Афера. Я чую и его влекущее присутствие в этом месте. Его месте. Ставлю фонарь на пол и смахиваю пыль, что осмелилась осесть на сундук. Пальцы дрожат. Я кое-как сдвигаю бронзовую защелку и поднимаю крышку. Внутри свалено несколько вещиц. На самом верху лежит одна из курительных трубок Кафера. На гладком чубуке выгравирован изящный росчерк первой буквы его имени. Это баба ему подарил, произносит Амира, отворачивается и спрятав лицо в ладонях, всхлипывает. Сдерживать скорбь нет смысла. Я прижимаю к груди сладко пахнущую трубку и плачу. Мне стыдно рыдать при сестре. Я, гроза джинов, демон меня раздери, скулю, как заблудшее дитя. Все это от горя, столь неожиданно мощного, что слезы будто слишком скудны и слабосильны, чтобы передать его во всей полноте. Оно теснится в груди, острое, мучительное, и бушует, жаждая избавления, которого, боюсь, никогда не познает. Я изучаю остальные вещи так бережно, будто мы обнаружили древний артефакт, и стоит лишь неосторожно вздохнуть или сжать чуть крепче, как он рассыплется в пыль. Мы находим перья и бумаги, еще наполовину полную чернильницу, восковую печать и трутницу, благовоние для почтовой башенки, кисет пряного табака, полупустой мешочек разноцветного гдаами, который Афер так любил. В уголках сундука завалялась даже капелька мисры. Я разворачиваю большой свиток. «Сноска. К за Засахаренный нут. Амера наклоняется ближе. Эта карта, кажется. Однако я еще никогда таких не встречала. Вместо Сахира на ней изображен мир за его пределами, или, по крайней мере, его часть. Мир, который я не видела и даже не представляла настолько похожим на наш. Королевство Аль-Киба». Читаю я вслух, проводя пальцем по великолепно прорисованным деталям. Городам за горделивыми стенами, что защищают величественные замки. Обширным угодьем, покрытым деревьями горам, свинками густых облаков у высочайших вершин. извилистой ветвистой линии реки Азурит. Меж городами по всей этой безмерной земле вьется широкая лента. Дорога пряности. Лишь одно место в аль с ней не связано — распростёршаяся пустыня, отмеченная черепом и словом «сахир». Амира так приближается к карте, что касается ее носом. «Духи милосердные! Это мы, что ли?» «Быть не может», — произношу я, хотя внутри все переворачивается, подсказывая, что может. Там, где на наших картах Сахира изображены деревни, мелкие городки, калия, На этой лишь пустота. И там, где на наших картах за песками лежит пустота, на этой все заполнено деревнями и городами, большими и малыми. Я долго пялюсь, пытаясь принять то, какими нас, должно быть, видят чужаки. А они ведь не видят. Мы для них не существуем, как для нас не существует остальной мир». «С самого детства я усвоила, что наш народ заключил древний нерушимый пакт с Великим Духом. Он даровал нам волшебство для защиты Сахира. Однако для защиты и самого волшебства и Сахира нам требовалось прятаться от чужаков. Я знаю это, но лишь сейчас поражена значением, которое не могу измерить. Может, потому что за нашими границами лежат места совсем не суровые и дикие, как нам твердили с малых лет. Мне больно отрывать взгляд от одинокого уголка Сахира. Но на карте есть еще что рассмотреть. Афер делал пометки. Подписанные павшими города, обведенные отрезки дороги пряности, обозначенные стрелками или крестиками — ориентиры. Я сижу на корточках, вглядываясь в затхлую темноту. «Карта не может быть настоящей». Но она настоящая? Думай, что говоришь. Не о таком внешнем мире учит совет. Знаю, но... Амира покусывает губу. Зачем ее нарисовали, да еще так подробно, если она не настоящая? И кто ее нарисовал? С теми крохами сведений в моем распоряжении я даже не надеюсь найти ответы. Невозможно, бормочу я. Просто невозможно. Снова поднимаю свиток. Если эта карта и правда настоящая, значит Афер не мог купить ее в Сахире. Он раздобыл ее за пределами Сахира в этом королевстве Алькиба. Взгляд широко распахнутых глаз Амиры блуждает по карте. Но тайные тропы в обход чар над песками ведомы лишь совету. Лишь Совету, и нашему брату. И тут сестра подается ближе. Принимаясь заговорщицки шептать, будто кто-то здесь может за нами шпионить. Я должна кое-что тебе поведать. Как-то раз мама и баба говорили, как бывшего министра земель пришлось заменить после того, как он занемог. Помнишь? Так вот Аферах подслушал и рассказал мне, что министр вовсе не болен, а не чист на руку. Рабочий из святилища обнаружил, что министр крал деньги из сундуков потому-то его и убрали». Афер предупреждал не питать к слову совета беспечного доверия. «Они о многом нам лгут. Я следом за ней смотрю на карту». «Думаю, это он и имел в виду», — продолжает Амира. «Почему-то ему было нужно держать это в тайне, но брат все равно пытался открыть нам правду о внешнем мире. Нас учили, что Сахир — самостоятельная территория, Но карта гласит, что мы часть Алькибы, и смотри, здесь дороги, города, королевства. Мы мрачно переглядываемся, прежде чем вернуться к сундуку. Я ищу в нем ответы. Что-нибудь, лишь бы остановить круговерть хаоса, которая вот-вот меня затянет. Достаю еще несколько свитков. Письма, выведенные на иностранном языке. И все же он достаточно похож на сахиранский, чтобы я могла прочесть. Они обращены к аферу, и в каждом всего пара строк. Империя захватила все, что лежит к северу от храма Иннарет. Всякого, кто противится, ловят и казнят прямо на улицах, и кровь разливается по ним алой рекой, сообщает одно. Таился, скоро пойдет. Когда ты вернешься? Наши запасы скудеют, и в твое отсутствие остальные теряют надежду, написано в следующем. И третье, более позднее, судя по дате. Твой замысел устроить новую засаду нашел немалую поддержку. Осуществим план, когда ты вернешься. Свиток дрожит в моих руках. Я часто сбивчиво дышу. Такое не подделать. Все это доказательство, что Афер отправился в Алькибу. Доказательство, что Алькиба вообще существует, и каким-то образом, брат, Нашел путь через пески И встретил чужаков. Амира дрожащими руками Разворачивает последнее письмо. Едва дочитав, она сгибается пополам И плачет. Больше, чем любого чудовища, Больше, чем самой смерти, Я боюсь столкнуться лицом к лицу С ужасной правдой, Ждущей меня в этом свитке. Но все не так, как сказала сестра. Истина шипа, не роза и я не могу вечно бояться того, что может ранить. Взяв свиток, бегло просматриваю выведенные наклонным почерком строки. А. Прошлой ночью поймали еще трех наших. Среди них — Рима. Мы отчаянно нуждаемся в свежем запасе пряности. И я нуждаюсь в тебе. Ты знаешь, где меня отыскать. Счастливого пути, любовь моя. Ф. Пряность, — шепчу я. Письмо выпадает из ослабевших пальцев, ложится на колени. Но я все еще пялюсь туда, где оно только что было. Каждая секунда мучение. Я заперта в ловушке стен, которых не вижу, силясь протолкнуть в легкий глоток воздуха. Я не хочу перечитывать письмо, заставлять себя принять его суть. Иначе я обрушу на себя и без того расколотые небеса, уничтожу руины своего мира. Но что еще мне остается? Уйти и забыть произошедшее. Легче проглотить саму Луну, чем изгнать воспоминания о том, что мы здесь обнаружили. И потому я вновь поднимаю письмо отнюдь не с мужеством, но со смирением. Перечитываю дюжину раз, пока чернила не расплываются, а крупные слезы не застилают глаза, и я больше не смогу разобрать ни слова, даже если захочу. Пряность. Ты делился мисрой с чужаками. Произношу я, будто афер способен услышать меня из загробной жизни. Почему? Неужели тебе стало настолько худо, что ты позабыл все, чем дорожил? Амира вскидывает голову. Худо? Ты что, не прочитала как следует? Сестра забирает свиток, тычет во что-то нацарапанное в правом верхнем углу. Смотри! Прищуриваюсь. Что там? Дата? Едва ли неделя до его исчезновения. Разве ты не понимаешь, что это значит? Пытаюсь разгадать, но разум отказывается слушаться. Сердце колотится, о ребра. Пульс бьется в ноющих ушах боевым барабаном все громче и громче. Настолько, что я утопаю в нем и почти не слышу ни о миру, ни собственные мысли. Сестра меня встряхивает. «Имани!» Ты понимаешь? Он жив! Наконец, обретаю я дар речи. Значит, он не сгинул и не покончил с жизнью в Сахире. Значит, он жив, в Алькибе. Да. да, вопит Амира, и ее безудержная радость эхом разносится по залу. Сестра порывисто меня обнимает, плача, но теперь это самые счастливые слез. Наш старший брат? Жив.